На следующий день сержант Колон не явился на службу Госпожа Колон прислала записку с мальчишкой Как только сама вернулась с работы Сноска У колоннов был долгий и счастливый брак Основанный на том, что Фред и его жена почти не имели дела друг с другом Этого блаженного состояния они достигли благодаря тому, что он работал в ночную смену, а она днем, и наоборот. Оба решили, что иначе уйдет вся романтика. Конец сноски. Когда она вернулась домой, Фред Колон не был настроен на романтический лад, поэтому госпожа Колонн подмела пол, выстирала белье, протерла все поверхности и некоторое время провела за выковыриванием комков грязи из дверного коврика. Затем она заспешила псевдополис-ярд, по пути навести в свою подругу Милдред, которая она думала продать очень милый фарфоровый кувшин и лохань. Когда она наконец добралась до штаб-квартиры стражи, то объяснила, что Фреду очень плохо. Он обливается потом и болтает что-то про кроликов. Сержанта-задранец за послали выяснить, в чем дело. Вернулась она в крайне серьезном настроении и тут же зашагала по лестнице в кабинет Ваймса, куда временно перебрался капитан Маркоу. Нынешнего обитателя кабинета можно было определить не только потому, что сам Маркоу сидел в кресле, хотя это несомненно наводило на мысль, но и потому, что вся бумажная работа была сделана и разложена. Это неизменно удивляло инспектора Э.И. Пессимала, маленького человечка с сердцем льва, силой котенка и внешностью, которая заставляла даже самых закоренелых бухгалтеров говорить «Вы только посмотрите на него!». «Правда типичный бухгалтер?» Но разговоры не тревожили львиное сердце Э.И. Пессимала. Он стал секретным оружием стражи. Ни один щитовод в городе не порадовался бы визиту Э.И. Пессимала, если только, разумеется, ему нечего было скрывать. Хотя, как показывала практика, бояться надо было всем. Отпрыск рода Пессималов мог проследить ошибку через весь грозбух, вплоть до подвала, где лежали подлинные бухгалтерские книги. В уплату за свой гений инспектор Э и Пессимал хотел лишь тщательно высчитанного жалования и возможности время от времени патрулировать улицу вместе с настоящими стражниками, помахивая дубинкой и сердито глядя на троллей. Марков откинулся на спинку стула. Ну, как поживает Фред Шелли? ничего особенного, ей богу. э Это серьезное Э, Шелли. Проблема заключалась в том, что у капитана Маркоу было дружелюбное, честное, открытое лицо, которое вызывало желание все ему рассказать, и вдобавок сержант-задранец питала слабость капитану, пусть даже кое-кто готов был за него глотку перегрызть, но Маркоу был гномом, хотя бы теоретически, и мечтать не возбраняется. э, -э, -э" неохотно начала она, Маркоу подался вперед, «Ну, Шелли!» И она сдалась. «Сэр, это коготный горшочек. Вы родом из Медянки. Вы часто встречали там гоблинов?» «Нет, но я знаю, что когот их религия, если можно так сказать...» Шелли задранец покачала головой, пытаясь выкинуть из головы некоторые соображения касательно той роли, которую достаточно высокий табурет может сыграть в отношениях, и напомнить себе, что сержант Златомолот и сестричек Долли старательно перехватывает ее взгляд всякий раз, когда они случайно встречаются в патруле». Возможно, он оказался бы хорошей партией, если бы Шелли набралась смелости спросить, правда ли он мужчина. Сноска. Строго говоря, пол любого гнома остается тайной между ним, или как вариант ею и его, ее, матерью до тех пор, пока гном не решит рассказать об этом кому-нибудь еще. Хотя обычно можно догадаться, если внимательно понаблюдать за гномами и отметить тех, кто пьет херес или легкое белое вино. К сожалению, с гномами-стражниками это правило не всегда работает, потому что, как и все стражники, они пьют что угодно, лишь бы забыть, с чем они имели дело днем. Конец сноски. Она сказала, «Когот – это не религия, а суеверие. Гоблины не верят в Така». Сноска. Если верить гномьим преданиям, мир был написан Таком, который также написал и его законы. Всё написанное священно для гномов. Конец сноски. «Сэр, они дикари и пожиратели падали, но...» Шелли вновь помедлила. «Мне сказали когда-то одну вещь. Просто не верится. Но иногда они пожирают собственных детей, сэр. Ну или, по крайней мере, мать пожирает своего ребенка, новорожденного младенца, если голод. Представляете себе!» У моркова на мгновение отвисла челюсть, а потом чей-то негромкий голос произнес. Да, кажется, представляю, сержант. Извините, что вмешался. И, и пессимол с вызовом взглянул на их лица и попытался максимально выпрямить спину. Видите ли, это вопрос логики. Нет еды, но мать может выжить, съев ребенка, тогда как, если всякая другая еда заканчивалась, ребенок неизбежно умрет. «На самом деле ребенок обречен, как только эта дилемма возникает. Мать же, с другой стороны, сможет продержаться до тех пор, пока не найдет и не добудет еще еды. И, возможно, с течением времени она выносит другого ребенка. «Но ну, знаешь, ты прям как приход и расход записал», – заметила Шелли. И, и Пессимал не утратил своего спокойствия. «Благодарю, сержант за дранец. Я приму это как комплимент». «Потому что я рассуждаю совершенно логично. Это называется ужасной логикой и необходимости. Я хорошо знаком с методами выживания в чрезвычайных ситуациях». Кресло скрипнуло, когда капитан Марко упадался вперед. «Не обижайтесь, инспектор Пессимал, но могу ли я поинтересоваться, какого рода чрезвычайные ситуации возникают в процессе бухучета?» И, и Пессимал вздохнул. В конце финансового года ситуация может стать весьма рискованной, капитан. Так или иначе, я понимаю ваши сомнения и спешу заверить, что я прочел буквально все мемуары, справочники, дневники и послания в бутылке. То есть, разумеется, послания вынутые из бутылки, которые известны и опубликованы. И позвольте заметить, вы удивитесь, какие ужасные решения... Порой приходится принимать людям, чтобы хотя бы некоторые, если не все, могли выжить. В классическом случае мы имеем потерпевших крушение моряков, которые носятся в утлой лодочке по открытому морю, когда шансов на помощь весьма немного. Как правило, начинают с ног, хотя рано или поздно они сокращаются, извините за такое выражение, и тогда возникает вопрос, кто должен умереть, чтобы остальные могли выжить. «Ужасная алгебра, капитан!» Лишь тогда Э.И.Пессимал покраснел. «Извините, я знаю, что я человек маленький и слабый, но у меня огромная библиотека. Я грежу об опасных приключениях». «Прогуляйтесь как-нибудь в тени, инспектор», – посоветовал Марков. «И грезить не придется. Продолжай, Шелли!» Шельма задранец пожала плечами. Э -э, «Но ведь съедать собственных детей – это очень дурно». «Знаете, сержант», – сказал Э.И. Пессимал, – «я читал о таких случаях, и если задуматься о результате, умрут ли младенец и мать, или же смерть ребенка, возможно, позволит сохранить жизнь матери, мы неизбежно приходим к выводу, что она приняла верное решение. В своей книге «Пиршество червей» полковник Ф. Дж. Мессенджем упоминает эту гоблинскую традицию». С точки зрения гоблинов, съеденный ребенок, который, разумеется, появился на свет из матери, возвращается туда, откуда пришел, чтобы родиться вновь в будущем при более благоприятных обстоятельствах. Следовательно, никто не пострадает. Вы, возможно, думаете, что эта точка зрения не выдерживает никакой критики, но при столкновении с ужасной алгеброй необходимости мир становится совсем иным. Все задумались, наступила тишина. Марков сказал. «Сама знаешь, как бывает в уличной драке, Шелли. Иногда, если дело плохо, и ты понимаешь, что один из вас должен умереть, тогда-то и начинается алгебра». «Фред как будто не сознает, где находится», – заявила Шелли. «У него нет температуры, и в спальне прохладно, но он мечется, как в жару, и не выпускает из рук чертов горшочек. Фред страшно кричит, если кто-нибудь пытается хотя бы подойти к нему. Он даже на меня заорал». И вот еще что. Голос у него изменился. Он говорит так, как будто камни языком ворочает. Я поговорила с Думингом Тупсом из университета, но, похоже, там никто особо не разбирается в гоблинах. Капитан Марков поднял бровь. Ты уверена? Я точно знаю, что у них есть профессор пыли, разрозненных частичек и крупиц, но при этом в университете нет специалиста по целому классу говорящих гуманоидов. Именно так, сэр. «Все, что удалось обнаружить, это сведения о том, что гоблины досаждают людям, ну и так далее». «Никто ничего не знает про гоблинов? Я имею в виду ничего дельного?» И, и мол отдал честь. «Гарри Король знает, капитан. Там, в Низовьях, есть гоблины, хотя они редко заходят в город. Наверное, вы помните, как Патриций Ветинари любезно попросил откомандировать меня туда, чтобы проверить доходы мистера Короля» поскольку остальные налоговые офицеры боялись заходить на его территорию. Лично я, сэр, не боялся, с гордостью объявил эй Пессимал, потому что меня защищает мой значок и могущество закона. Гарри Король может сбросить сборщика налогов с крыши, но он достаточно умен, чтобы не трогать людей командора Ваймса. О, да! Гордым сиянием, которым озарилось лицо Э.И. Пессимала, можно было осветить целый город. Маленький человечек попытался выпятить грудь, которая по большей части уходила внутрь. И он раздулся еще немного, когда Марков сказал. «Вы молодчина инспектор?» «Да, вы опасный человек, вооруженный дымящимися щитами». «Пожалуй, первый визит с утра я нанесу нашему старому другу Гарри».